Глава 19. Тайна герцога Фростхарта. Можете мечтать и дальше? С улыбкой произнесла я и поднялась из-за стола. Разве я не такой мужчина, о котором мечтает каждая женщина? наигранно произнес герцог. Кто вам такое сказал? спросила я с усмешкой, не глядя на мужчину, а занимаясь своей сестренкой. Застегивала ею пальтишка и завязывала шапочку. Честно говоря. У меня много знакомых женщин, которые испытывают ко мне искреннюю страсть. Я обернулась и взглянула на самодовольного герцога. Его лицо выражало полную уверенность в том, что все было именно так. Но мне хотелось лишь смеяться над словами этого мужчины. Конечно, я об этом ему не сказала, а лишь шумно вздохнула и демонстративно закатила глаза. «Это правда», — решительно произнес мужчина, глядя на меня. «Не веришь мне?» Райла Санклоу. «Я верю вам, мой герцог, но я также хорошо знаю женщин, которые могут убедительно лгать, глядя в глаза мужчинам. И что самое удивительное, они сами верят свои слова». Произнеся подобное, я ухмыльнулась, потому что сама была такой же. «Сколько я лгала герцогу Фростхарту, и он ни разу не усомнился в моей правоте». «Вы полагаете, что они...» Мужчина на мгновение замолчал, Погрузившись в размышления, он хмыкнул и потер свой волевой подбородок. «Однако!» «Как же узнать, говорили ли они правду или лгали мне прямо в лицо?» «Никак!» Пожав плечами, я застегнула свою верхнюю одежду и пошла к выходу. «Просто не верьте всем подряд, особенно женщинам!» «Вот так, да?» «То есть получается, что и вам я не должен верить, правильно?» «Хм, нет». «Я вам никогда не лгала», — солгала я и, развернувшись, поискала глазами хозяйку кондитерской. А когда увидела мадам Леарену, помахала ей рукой, подзывая к себе, чтобы попрощаться. «Позвольте вам не поверить, учитывая то, что вы ведьмочка, да еще и рыженькая». «Не понимаю, как это связано». Пожав плечами, я посмотрела синие глаза герцога и улыбнулась. «Разве только рыженьки лгут?» «Думаю». Они это делают чаще всего. Лгут, словно дышат. Мягко произнес мужчина и, сощурив глаза, вдруг спросил меня. Вы намерены отдать мне фамильный перстень после того, как мы купим все, что вы пожелаете? Конечно, намерена. Я поверю тебе, раэла потому что мне ничего не остается. Но если ты обманешь меня, это будет на твоей совести. И поверь, просто так я это не оставлю. Вы угрожаете мне, герцог Фростхард. «Снова?» «Кажется, мне нравится угрожать вам и наблюдать за вашей реакцией. Это приносит особое удовольствие, видеть, как вы злитесь, как ваши синие глаза становятся цвета грозовой тучи. Пухлые розовые губки превращаются в две тонкие полоски, а ваши рыжие волосы словно стремятся стать похожими на снег». «Что?» «Все, что смогла выдавить из себя, глядя на смеющиеся глаза мужчины». «Вы сейчас издеваетесь надо мной? Если это так, я бы хотела попросить вас остановиться и больше так не делать». «Не буду», — резко ответил герцог, словно только сейчас осознал свои слова. Он вновь замкнулся в себе, превратившись в ледяную глыбу. Развернувшись, он направился к выходу, громко хлопнул дверями и покинул кондитерскую. «Что это с ним?» — спросила мадам леарена подходя к нам и протягивая мне корзинку со сладостями. А опять превратился в ледяного герцога Фросхарта, которому ни до кого нет дела и ничего в этой жизни не интересно. «Думаю, это и есть его настоящая личина», — ответила я. «А когда он становится чуть мягче и человечнее, это и есть его вторая и лживая натура. Но она настолько слаба, что ее хватает буквально на некоторое время, а потом приходит та, что все разрушает и всех ненавидит. Ледяное сердце». Так сказала про него моя бабушка и, кажется, была права. По крайней мере, я все больше и больше с этим соглашаюсь. Ох, моя дорогая, даже не знаю, что тебе на это сказать! Сокрушенно покачала головой женщина. Наверное, только одно: слушай свое сердце, оно никогда не обманет тебя. Если тебе нравится этот мужчина, и ты готова принять его таким, как он есть, то значит, ты совсем справишься и когда будет совсем туго, он сам тебе поможет. Вдохнет тебя второе дыхание и заставит твое сердце биться чаще и сильнее. Ради тебя и себя. Поверь, все будет именно так. Мадам леарена не знаю, что ответить на ваши слова. Наверное, я и правда буду слушать свое сердце. Правильно, девочка. Ведь никто, кроме него, не знает всей правды. Доверься ему и ни о чем не переживай. А теперь иди и не заставляй герцогов Росхарта ждать слишком долго. У него совершенно не ангельское терпение. В общем-то, как и у большинства мужчин. Обняв и поцеловав на прощание мадам Леарену, я кивнула и осмотрелась вокруг в поисках своей маленькой пигалицы. Но нигде не увидев ее, запереживала. «Кажется, я видела, как Флора выбежала на улицу и побежала к герцогу в экипаж. Не волнуйся». Он ничего не сделает твоей сестренке. Он хоть и холодный, а еще жутко вредный, но никогда не причинит вреда маленькой девочке. Ведь у него самого есть ребенок. Что? Резко развернулась и посмотрела в лицо мадам Леарен. Корзинка чуть не выпала из моих рук, но я смогла удержать ее. У герцога есть ребенок? Вы уверены? Ха-ха, конечно уверена, Раэла. Ведь я его побольше твоего знаю. Да и живем мы с ним практически на одной улице. А кому, по-твоему, ты носила целую корзину сладостей? Самому Талариану, — ответила я, понимая всю абсурдность своих слов. Нет? Нет. Он, конечно, может иногда съесть круассан или кусок торта, но сахарные крендельки, кексы с изюмом и пончики с шоколадной глазурью? Эм, нет. Все сладости он заказывает для своей маленькой дочурки которую оставила ему его бывшая жена. «Значит, он был женат?» Неверяще спросила я, ощущая, как от шокирующей информации мое сердце колотится и ладони покрываются холодным потом. «Да, был. Его жена изменила ему, а потом просто ушла к какому-то лорду, оставив ему их общую маленькую дочь. А как звали его жену? Мерзкая кукушка, так ее звали. И продолжают звать». Она не заслуживает другого имени. Я подошла к окну и выглянула на улицу. Там я увидела герцога Фростхарта, который стоял возле экибажа и держал за руки мою младшую сестру, чтобы она не упала, когда забиралась на козлы. На лице мужчины снова засияло неподдельное счастье, и я облегченно вздохнула. Возможно, я ошибалась, и его вторая сторона, мягкая и добрая, не была притворной. Она просто долго спала, а сейчас пришло время проснуться. И именно Флора помогала этому ледяному мужчине стать тем, кем он был на самом деле.